Тене 6. После неудачи не отчаиваться, но усилить труд для того, чтобы как можно скорее поправиться. После удачи не отдыхать, не складывать рук, но также усиливать труд, чтобы воспользоваться плодами удачи. Вот приметы великого человека. По возвращении из второго Азовского похода у царя идут совещания с боярами. «Нельзя довольствоваться тем, — говорит Петр, — что Азов взят. После осады он в самом печальном положении. Надо бы его укрепить, устроить, снабдить жителями и гарнизоном. Но и этого мало. Сколько бы мы войска ни ввели в Азов, турок и татар не удержим. Тем более, что конницы там много иметь нельзя. Надобно воевать морем». Для этого нужен флот или караван морской в сорок и более судов. Прошу породеть от всего сердца для защиты единоверных и для своей бессмертной памяти. Время благоприятное. Фортуна сквозь нас бежит. Никогда она к нам так близко на юге не бывала. Блажен, кто схватит ее за волосы. Решено поднять общими силами великую небывалую тягость строения флота. Землевладельцы, патриарх, архиереи и монастыри, бояри и все служилые люди с известного числа крестьянских дворов ставят по кораблю. Торговые люди должны поставить 12 кораблей. Общее дело, надобно соединяться, складываться, и потому составляется несколько компаний, кумпанств. Кроме русских плотников, Каждое кумпанство обязано было содержать на свой счет мастеров и плотников иностранных, переводчиков, кузнецов, резчика, столяра, живописца, лекаря с аптекой. Чем больше нового необходимого дела, тем больше нужды в иностранцах, которых надобно вызывать толпами. Долго ли же так будет? Долго ли оставаться в такой зависимости от иностранцев? Необходимо, чтобы русские скорее выучились». Скорее и как можно лучше выучились, для этого надобны большие средства, а главное – лучшие учителя. Но Западная Европа вдруг не перенесет к нам своих средств, накопленных веками, и не пришлет к нам лучших своих учителей. Надобно, следовательно, послать русских людей учиться за границу. И 50 человек молодых придворных отправились в Венецию, Англию и Голландию. Но как они будут там учиться? У кого? Как потом узнать, хорошо ли они выучились? Всем ли воспользовались и к чему способны? Надобно, чтобы кто-нибудь из русских прежде их там выучился, все узнал. И кто же будет этот русский первый ученик? Разумеется, начальный человек в великой работе, на которую шел народ. Известный шкипер, бомбардир и капитан. В 1697 году по Европе проходят странные вести. При разных дворах является русское посольство. В Челеево два великих полномочных посла. Один иностранец, Женевец Лефорт, другой русский, Головин. В свете посольства удивительный молодой человек называется Петр Михайлов. Он отделяется от посольства, останавливается в разных местах, учится, работает, особенно занимается морским делом, но ничто не ускользает от его внимания. Жажда знания, понятливость, способности необыкновенные, и этот необыкновенный человек, сам царь русский. Явление, никогда не бывалое в истории, возбуждает сильное любопытство. И вот две женщины, Которые могли справедливо считаться представительницами западноевропейского цивилизованного общества по своим способностям и образованию, спешат посмотреть на диковину, на дикаря, который хочет быть образованным и образовать свой народ? Эти женщины были Гановерская курфюрстина София и дочь ее курфюрстина Бранденбургская София Шарлотта. Какое же впечатление произвел на них Петр?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 и необыкновенный ум. Странный, а может быть и оскорбительный отзыв? Государь очень хороший и вместе очень дурной. Действительно, мы к такому резкому сопоставлению противоположных сторон не привыкли. По слабости своей природы человек с большим трудом привыкает к многосторонности взгляда. Для него гораздо легче, покойнее и приятнее – видеть одну сторону предмета, явления, на одну сторону клонить свои отзывы, бронить так бронить, хвалить так хвалить. Найдут хорошее качество, хороший поступок, хорошее слово у какого-нибудь нейрона и пишут целые сочинения, что напрасно считают нейрона нейроном. Он был хороший человек. И найдутся люди, которые восхищаются. «Ах, какая новая мысль! Нейрон был хороший человек!» Честь и слава историку, который открыл такую новость. Наука двинулась вперед. Отыщут дурное качество или дурной поступок у человека, который пользовался славой, противоположной славе Нерона, И начинаются толки, что напрасно величали его благодетельную деятельность. Вот какой дурной поступок он сделал тогда-то, а другие восстают с ожесточением на дерзкого осмелившегося заявить, что в солнце есть пятна. В солнце не может быть пятен. В деятельности такого-то знаменитого деятеля не может быть темных сторон, в ней все хорошо. Кто находит, что не все хорошо, тот человек злонамеренный, и вот этого злонамеренного благонамеренные стараются принести в жертву памяти знаменитого человека. Жертва языческая, заклание человека теням умерших» а все от того, что забывается, чему учат в раннем детстве. Забываются две первые заповеди, что Бог един, одно только существо совершенное, и не должно иметь других богов, не должно творить себе кумиров из существ несовершенных. В этих заповедей есть первая обязанность историка, если он действительно хочет двигать вперед свою науку хочет представлять живых людей с светлыми и темными сторонами их умственной и нравственной деятельности, называя знаменитыми тех, у кого результаты деятельности светлых сторон далеко превысили результаты деятельности темных, называя великими тех, которые по свету и теплоте своей деятельности являются солнцами, хотя и небеспятен, которые окупили свои темные стороны, великими делами, великими жертвами, которым многое оставляется, потому что возлюбили много. Поэтому мы нисколько не смутимся приговором образованной наблюдательной женщины над нашим Петром. Он ей показался очень хорошим и вместе очень дурным, и мы даже не ограничим этого дурного одним внешним, не скажем, чтобы эта владетельная дама образованной Европы была оскорблена внешней грубостью, незнанием правил внешнего приличия, неумением есть опрятно. Мы признаем, что здесь дело идет не об одном внешнем. Петр был человек, одаренный необыкновенными силами. Дело воспитания состоит в том, чтобы приучать человека давать правильное употребление своим силам, ставить нравственные границы для них. Воспитание не оканчивается домом, школою, воспитывает главным образом общество. Оно воспитывает хорошо, если выработало известные нравственные законы, поставило нравственные границы и зорко смотрит, чтобы личная сила не переступила их. Общество воспитывает хорошо, если дает простор всякой силе в ее хорошем направлении и сейчас же ее сдерживает, как скоро она уклонилась от этого направления. Что обыкновенно делает человек, когда отправляется из дому в общество, где встретит людей, к которым питает уважение? Он заботится, чтобы все его внешнее не произвело невыгодного впечатления. Он охорашивается, старается вести себя прилично. Благо тому обществу, которое необходимо требует, чтобы каждый член, входя в него, нравственно охорашивался, чтобы каждая сила употреблялась надлежащим образом, чтобы личная сила не переступала известных нравственных границ, поставленных общественным самоуважением, общественным тактом. Такое общество дает хорошее воспитание человеку. Но горе тому обществу, где сила не находит себе нравственных границ, где она не считается с другими силами, не чувствует обязанности сторониться перед ними, где перед нею расступается, доступная ее давлению, мягкая слабая толпа, и сила разнуздывается беспрепятственно. Горе тому обществу, которое не может встретить каждую силу строгим допросом, откуда она и куда направлены ее стремления не может испытать, настоящая ли это сила или фальшивое, самозванное. Горе тому обществу, которое способно преклониться и служить этой фальшивой, самозванной силе. Горе тому обществу, в которое можно вступить, не охорашиваясь нравственно, с полным неряшеством, без уважения к общественному глазу в делах своих, без уважения к общественному уху в словах своих, без уважения к общественному смыслу в мыслях своих. Горе тому обществу, где пророк не ищет темных углов, но горделиво разгуливает при дневном свете по улицам и площадям. Горе тому обществу, которое не умеет поверить ни слов, ни дел, которое безотчетно увлекается как ребенок первым движением, первым громким словом. Такое общество не может дать хорошего воспитания. Дети — могут ли воспитать мужей. Мы видели, что Петр не мог получить школьного воспитания, разумея под ним правильное научное образование, умственное и нравственное, под руководством более или менее искусных наставников. Но, быть может, общество могло восполнить этот недостаток, могло дать ему хорошее воспитание. После внимательного рассмотрения состояния старинного русского общества которым Петр необходимо должен был воспитываться, мы получим ответ отрицательный. Физической разбросанности, разрозненности народа соответствовала нравственная несплаченность общества и потому невозможность выработать крепкие нравственные границы для сил, которым предоставлялся широкий степной простор. Личная сила могла встретить себе сдержку в другой большой личной силе, или в собирательной физической силе толпы. Дурной воевода, например, мог делать все, что хотел, нравственных сдержек не было. Он мог пасть, если встречался с каким-нибудь другим, более сильным лицом, или от восстания, бунта толпы, выведенной из терпения его насилиями. Экономические условия, о которых была речь прежде, не могли вести к благоприятным для нравственных сдержек отношениям, ибо эти условия заставили невооруженную часть народа населения непосредственно кормить вооруженную. Не выработались известные сословия группы, крепкие своей внутреннею сплоченностью, сознанием своих общих интересов, своих прав, определенностью своих отношений друг к другу, сознанием, которое могло поднимать нравственно каждого члена такой группы сильного не силою, но своею крепкою связью со сочленами своими при равенстве между ними. Все отношения основывались на личной силе. Человек, безусловно, подчинялся более сильному и в то же время, безусловно, подчинял себе менее сильного. И таким образом, преобладающим отношением было отношение господина к рабу. Отсутствие образования, науки задерживало развитие духовных сил, не вело к появлению особого рода авторитетов, сильных не физической силою, не силою своего положения, но средствами исключительно нравственными. Отсутствие образования науки отнимало возможность самостоятельно относиться к каждому явлению, поверять его, отличать истинные авторитеты от ложных. Отсутствие образования науки давало то печальное духовное равенство, при котором различию по материальным средствам давалась полная сила. Все это, вместе с долговременным отчуждением народа от общения с народами, стоящими на равной или высшей ступени общественного развития, постоянное обращение с народами, стоявшими на низшей ступени, не могло благоприятно действовать на состояние общества в Древней России, давать ему возможность хорошо воспитывать своих членов. Нравы были грубы, и нам не нужно входить в подробности для доказательства сказанного. Стоит указать на одно доказательство, ясное и неопровержимое – затворничество женщины. Существо, от которого преимущественно зависит соблюдение чистоты семейной, наряда внутренней жизни и существо слабое материально, женщина не могла быть безопасна в обществе на улице. В обществе мужчин, дома и вне дома, глаз ее не был безопасен от оскорбительного для нравственности зрелища, Ухо от оскорбительного для нравственности слова. Существо, слабое физически, не было безопасно при отсутствии уважения сильного к слабому вообще. Но при таких условиях естественное и необходимое дело уйти, спрятаться, запереться, не выглядывать на свет, чтобы не видеть дел темных. При объяснении этого явления не нужно прибегать к мудрствованиям, натяжкам, предполагать какие-то чужие влияния. Дело объясняется для каждого ясно. Выпустим ли мы женщину или ребенка ночью на улицу, когда знаем, что на улице небезопасно? То же делаем и днем, когда удостоверимся, что и днем небезопасно. При отсутствии безопасности, сильный выходит вооруженный, слабый сидит дома запершись. Так естественно произошло затворничество женщины в древнем русском обществе. Разумеется, в классах достаточных, где женщина могла не быть работницей, обязанной по поневоле выходить из дому. Понятно, что такое общество не могло дать хорошего воспитания. Понятно, что представитель такого общества являлся очень дурным, хотя по природным своим качествам,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 Необыкновенное нравственное величие Петра выражалось в способности уважать нравственное величие в других и сдерживаться им. Как бы он ни был раздражен, он умел всегда преклониться подвигом гражданского мужества, пред резким, но правдивым словом подданного, которое противоречило его собственному взгляду. Но в то же время Петр был человек в высшей степени страстный и там, где он видел явную ошибку, злонамеренность, преступление, там он уже не сдерживался, выходил из себя, становился свиреп, употреблял материальные средства для прекращения зла и верил в их действительность. Там он схватывался с человеком как с личным врагом своим и позволял себе терзать его. Петр умел сдерживаться уважением к хорошему человеку, и от этого проистекали бесчисленные благодетельные последствия. Но он не умел сдерживаться уважением к человеку как человеку. Скажут, что это происходило от дурного воспитания. Общество не могло хорошо воспитать его, ибо не выработало в себе нравственных сдержек для сильного человека. Историк ответит, что это объяснение, которое вполне принимается. Объяснение, но не оправдание. Темная сторона остается, и мы признаем верным отзыв умной принцессы, что Петр был очень хороший и очень дурной человек. Последнее не отнимет у нас право признать вполне первое, признать необыкновенное величие человека и дел его. Оно только не позволит нам сотворить себе кумира и воздать человеку поклонение большее, чем достоин человек. Когда при этом свидании двух курфюрстин с Петром зашел разговор о том, чем молодой царь любит больше всего заниматься, Петр показал свои руки жесткие от работы. Таким образом и пред Западную Европою Петр явился в том же образе, в каком явился перед своей Россией. В голландском местечке Сардами появился молодой красивый плотник из России Петр Михайлов. В свободное от работы время плотник ходит по фабрикам и заводам, все ему нужно увидеть, обо всем узнать, как делается, самому принять участие в производстве. Из Сардама плотник перешел на амстердамские верфи и тут занимался не одним плотничеством. Его видели повсюду. В госпиталях, воспитательных домах, на фабриках и в мастерских, на профессорских лекциях, которые иногда читались для него на яхте во время пути, ибо надо было дорожить каждую минуту. Ненасытная жадность все видеть и знать приводила в отчаяние голландских провожатых. Только и слышалось «это я должен видеть» и надобно было вести, несмотря ни на какие затруднения. Но обилие любопытных предметов, которые представила ему Западная Европа, не подавило его духа. Он не забывал, что прежде всего он русский и царь. И потому идет деятельная переписка с людьми, оставленными работать в России, доканчивать то, что было начато до поездки за границу. В России уже были оставлены им усердные работники. Молодой царь уже отличался этой изумительной верностью взгляда при выборе людей, которая помогла ему набрать столько сотрудников, наготовить способных людей не на одно только свое царствование, оставить России драгоценное наследство которым она жила долго и по смерти преобразователя. Известна эта способность Петра с первого взгляда, посмотрев внимательно в лицо человеку, даже ребенку, угадать в нем полезного деятеля. При этом Петру помогала широта выбора. Он не стеснялся ничем, брал способностями одинаково сверху и снизу, не стеснялся и возрастом, приготовляя молодое поколение работников По всем частям государственной деятельности он не обходил и старика, который мог изумить молодых своей неутомимой деятельностью. Так в это время изумлял его старик Винниус, обруселый иноземец, открывший сибирские минеральные богатства. "Особенно болит сердце", писал Винниус Петру за границу, "что иноземцы, высокою ценою продав шведское железо и побрав деньги, за границу поехали" а наше сибирское железо гораздо лучше шведского». Петр хлопотал, чтобы у Виниуса не болело сердце. Хлопотал о наборе иностранных мастеров, которые бы помогли на первый раз разработать русские минеральные богатства. Алоницкие заводы уже начали свою деятельность.